Питер Ван Гьюис, канонер и помощник Тега, осматривал пушки на орудийной палубе, а сам Тег стоял рядом с Серовым и задумчиво поглядывая на испанского капитана заряжал пистолет. Ерость в глазах испанца погасла, сменившись страхом. «Куенес», -э -э — Пробормотал он. «Куенес, -э -э мальдито си!» «Ми испаньол смал сказал Серов. «Хабло францез?» «Да, кто вы?» Побежденный представляется первым. Испанец попытался отвесить изящный поклон, но сделать этого не смог. Хрипатый Бог придерживал его за локти. Дон Мигель Дела Алоэмас, капитан флота Его Католического Величества. Маркиз Андрес Эра, карибский корсар. Карибский? В этих водах? Глаза у Дона Мигеля полезли на лоб. «Вы, конечно, не голландцы!» «Я думал, британский или французский капер!» «Ошибся ты, Миша! Сильно ошибся!» «Сказал Серов на русском и покосился на тега. Тот уже зарядил пистолет. «Какой везете груз? Откуда и куда?» Капитан задержался с ответом, и бог, стоявший позади, приподнял его над палубой, выворачивая руки говори, боже, испанская, кости переломаю!» Мгновенная картинка мелькнула в памяти Серова. Безымянный остров в Карибском море, пальмы, камни, песок и рачуга из корабельных обломков, к стене которой был привязан другой испанский капитан. Он снова увидел суровые черты Джозефа Брукса, холодная обезжалась на лицо пила и пистолет в руке Сэмсона Тега.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 Губы его шевельнулись, и серо услышал. Вы отпустите нас, клянетесь в том Девой Марии и сыном ее нашим Спасителем? Клянусь. Серо вытащил из-за ворота крестик подаренный шилой, поцеловал его и поднял руку с раскрытой ладонью. Клянусь, что все вы уйдете отсюда живыми на шлюпках, и если будет на ту воля Господа, достигнете земли. До Конарт, недалеко, мель 15. Испанский капитан с трудом отвел глаза от пистолета и промолвил. «Хорошо, дон сера, я вам верю. Вы благородный человек, если мы еще живы. Итак, мой корабль, мой Сан-Филиппе. В общем, мы вышли из Кадиса 20 дней назад с грузом вина и пороха для вестынских колоний, но попали в шторм, отогнавшись судно к востоку. Ничего ценного в трюмах нет». Лишь бочки с вином и порох, как я сказал. Мне полагалось взять провиант и воду на Канарах, потом идти в Гавану, выгрузить боеприпасы и вино и присоединиться к флотилии, которая... Которая... Он запнулся, а потом с внезапной решимостью договорил. Которая готовится к рейду на Джеймстаун и Виргинию. Понимаю. Ваша большая военная тайна.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 С бака, где испанцы спускались в шлюпки, донесся громкий крик. Смуглый чернобородый ворванец, которого Хэнк с Мортимером тащили к борту, вырывался и что-то вопил, мешая итальянский, испанский и английский. Его лицо покраснело от напряжения, в ухе раскачалась медная серьга. — Это что еще за скандалист? — пробормотал Серов. — Чего он хочет? — Ну-ка, посмотрим. Он зашигал на бак с шилой и стуром. Тег остался в бочке с вином, черпал андролусийский напиток ладонью, пробовал и морщился. Кисло и жидковато. Два корабля, победитель и побежденный, медленно дрейфовали по ветру сцепленные абордажными ключами. Палуба сан филиппе стараниями людей из Тирла была очищена от трупов. Одни пираты поливали доски водой, смывая кровь, другие лезли на мачты, спускали паруса, и а у штурвала уже стоял Джек Астон.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 Прямо сейчас буркнул Стур, окидываясь Сан-Филипп хозяйским взглядом. «Эта испанская лохань нуждается в ремонте. На нашем судне тоже есть поломки. Бумот-легарь надо поставить, и новый Бизань-Гик, а еще взять провианты-воду». «Ты хвастал, что знаешь побережье?» «И это тоже?» Стур повернул голову на восток к африканскому берегу. «Что там за страна и кто в ней правит? И есть ли в ней в порты и верфи? И есть ли мастера?» Такие, которые знают, с какой стороны держаться за топор. Это Магриб господин, страна заката, ответил Деласкис. Магриб богатая страна, и все в ней есть, и мастера, и верфи, и порты, а два ближайших Эссувера и Сафи. Но идти туда опасно, ибо Магриб страна слова Аллаха, самых могучих и жестоких на этих берегах. Там правит великий султан Мулай Исмаил и христиане, попав туда, должны отвинуть прежнюю веру и поклониться Аллаху, иначе их ждет рабство, а не покорных ямы со змеями и ядовитыми пауками. Шила содрогнулась. Последняя шлюпка испанцев отчалила. Серов обнял жену за плечи и сказал, «Ладно, я беру вас обоих, тебя, Деласкис, и тебя, обдала. можете перебираться на ворон. Что до ремонта?» Он повернулся к стуру, с этим придется обождать до Плимута или Бристоля. Если лоханка туда доплывет, заметил стур, топая ногой о палубу. И если мы не помрем от поноса из-за вонючей жижи в бочках. Хорошо, хоть вино нашлось, будем пить вместо воды. Жуткая кислятина, сообщил подошедший Тек. Но это, думаю, к лучшему. Черви, что завелись в Солонине, не выдержат и передохнут.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 Но я еще... Шилл оттолкнул его в спину крепким кулачком. Иди, пиздельник, лезь вниз и принимайся за работу. Обернувшись, она послала Серову нежную улыбку. До завтра, милый. Не тревожься за меня, я ведь остаюсь с Уотом. Разумеется, с Уотом, подумал Серов. По нерушимой традиции берегового братства, пристой захваченный корабль брал под команду первый помощник.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 а также на английские и голландские суда. Перед каждым походом, с учетом последних новостей, принималось решение, куда, сколько и какие суда отправить в плавание. Небольшое количество слабых судов могло упустить выгодную добычу. Посылать же слишком мощный флот означало увеличить число участников при разделе добычи. Следовало соблюдать принцип равновесия. Несчастным христианам, внезапно увидевшим перед собой смуглых пиратов, и в голову не могло прийти, что эта встреча вовсе не случайность. Жорж Блон, Великий час океанов, Средиземное море, Париж, 1974 год.